Глава одиннадцатая О короле Хризолит Франциску показалось, что за пеленой тумана кто-то есть. На тропой словно пронеслась тень, а следом еще одна. Из хмари донесся странный шум: Не ветер, ни скрип ветвей, а какой-то стрекот. И вдруг. И путника путников пелены вылетели странные крылатые существа ростом с пятилетнего ребенка. Они окружили братьев и Каликса, выставив перед собой острые копья. Франциск отшатнулся, но не от страха, от отвращения. Головы хризолит были сморщены в прожилках, кожа напоминала бурую древесную кору, на узловатых кривых пальцах блестели когти. Но это еще ничего. Самым ужасным оказалось то, что внутренние органы хризолит были снаружи. Белели ребра, между которыми забились пожухлые листья, росли гроздья мерзких грибов, копошились жуки. Они выползали из живота хризолит, блестя над крыльями в свете фонариков, и снова ныряли обратно между ребер и влажных пульсирующих корней. Снаружи билось и сердце, темно-коричневое, будто вырезанное из дерева, все в прожилках и струпьях. Франц сглотнул и поспешно отвел взгляд. Филипп так вообще закрыл глаза руками и привалился к мощной лапе Каликса. — Кто вы? — проскрежетала самая крупная Хризалида. Каликс вежливо приложил когтистую руку к груди и ответил чистым серебряным голосом. — Я Каликс, ветер полуночи, и со мной двое живых, пришедших сюда по стезе. При этих словах жуткий народец возмущенно загомонил и застрекотал. Их предводитель метнулся к Франциску, всмотрелся в его лицо, втянул его запах треугольным отверстием вместо носа, и мальчика передернуло. Ему захотелось исчезнуть, раствориться, стать листочком в этом лесу. На миг вспомнился зеленый луг, по которому он бродил слу, до того, как попал в полночь, ясное теплое утро, солнце. Но видение пропало, и Франц вновь стоял на трясущихся ногах в темной ложбине рядом с чудовищем и больным братом, их окружали воинственные чужаки. Предваритель Хризолит что-то прострекотал и перевел янтарные глаза на Филиппа. Затем он оскалился, высунул длинный липкий язык и с ледяной ненавистью процедил. «Живой, живехонький!» «Стезя!» «Привела нас в вашу долину!» Невозмутимый Каликс указал на глазастые растения. «Значит, это вы храните первую печать мертвого принца! Эти дети, вставшие на стезю, вправе попытаться ее открыть! И даже король Хризолит не сможет им помешать!» Командир Хризолит холодно зыркнул на Каликса, протянул к цветку лжи когтистую руку, коснулся лепестка, поднес к орту пальцы и слезал кровь. — Это королю Лиану решать, пустить вас к тому, кто охраняет печать, или нет? Мы, служители правды, не дозволяем незнакомцам видеть его, так что не радуйтесь раньше времени. — Или... — он усмехнулся. — Не огорчайтесь. За мной! Каликс подтолкнул близнецов, и они поплелись за хризолидами, с трудом переставляя дрожащие ноги. Цветы перед глазами расплывались, все окутывала темнота. Францу казалось, еще чуть-чуть, и -чуть от страха он упадет в обморок или, что хуже, вызовет из того поворота темноту. Франц пытался дышать медленнее и глубже, но от всего пережитого мир постепенно затягивала непроницаемая мгла. Вдруг на его плечо опустилась чья-то холодная рука. Мальчик очнулся. Филипп шел рядом. «Ты в порядке?» Брат впервые заговорил с ним после случившегося. Когда Филипп обижался серьезно, что случалось довольно редко, то добиться от него хоть слова было невозможно. Сейчас Филипп глядел на Франца прозрачными, будто наполненными водой и глазами. Впалые щеки отливали синевой. «Прости», — выдохнул Франциск. «Прости меня, Фил. Я знаю, что виноват». Он обхватил младшего брата, сжав так крепко, как только позволяли хрупкие плечи Филиппа, и уткнулся носом в его плечо. Филипп не пошевелился. Франц вдруг почувствовал себя странно, лишним. Брат должен был ответить, обнять в ответ, как делал это всегда. Но он просто стоял, опустив вялые руки, и мыслями был где-то далеко. Франц вздрогнул, хотел заставить Филиппа откликнуться, растормошить его — но понял, что близнец этого не хочет. Франциску было нужно прощение, нужно было услышать тихое «хорошо», но брат молчал. Франц почувствовал себя опустошенным. Он разжал руки и отпустил Филиппа. «Скорее!» — поторопил их Каликс. Филипп бросил на него ничего не выражающий взгляд, повернулся и пошел дальше. Франциск стоял и глядел ему вслед. Чувствовал, как начинает щипать глаза. Он только что обнял брата, а тот не ответил. Такого никогда не случалось. Никогда. Филипп не простил. Ты уже не маленький. Мне кажется, тебе пора начать жить реальной жизнью. Почему брат всегда говорил, как взрослый? Франциск это ненавидел. Он верил в лучшее, искал свою мечту, но сейчас... В глубине сердца начал сомневаться, действительно ли его вера в волшебный мир была правильной. Ведь все, во что он верил эти годы, оказалось ложью, Чистый, будто обжигающий глотку спирт ложью. И Филипп это знал всегда, а Франц ему не верил. Он совершил ошибку, подставил брата и теперь вел его темной тропой к смерти. Бедный больной Филипп. Останься они в Англии. Младший близнец сейчас наслаждался бы встающим над землей солнцем. А потом Франц принес бы ему смешных рогатых улиток или охапку цветов, чтобы он мог почувствовать, каково это — бегать, где тебе заблагорассудится, жить, дышать полной грудью, как все. Если быть честным, это Франц должен был расплачиваться за то, что обманулся. Он должен нести наказание. Но не Филипп. Нет. «Только не Филипп! Брат этого не заслужил!» «Я верну тебя домой!» — поклялся Франц. «И найду тебе лекарство. Я все исправлю, и ты простишь меня!» Франциск смотрел в спину уходящему брату, который с трудом передвигал дрожащие ноги. Его хрупкая фигурка заставила сердце сжаться от жалости, и он дернулся было подхватить близнеца, но остановился. Как бы ни был слаб Филипп внутри, и в сердце. Он был куда сильнее старшего брата. И сейчас лишь подожмет губы и посмотрит на Франца так, будто он пустое место. Пара хризолит, выставив перед собой копья, надвинулись на Франца, и он поплелся вслед за Каликсом и Филиппом. Вскоре туман отступил и, извиваясь длинными пепельными щупальцами, уполз на вершины холмов. Тут и там деревья взрывали землю гигантскими корнями, и меж корней открывались пещеры. Круглые входы зияли чернотой и холодом, и когда Франц проходил мимо провалов, у него по коже пробегал мороз. Наконец, путники очутились на самом дне ложбины, где хризалиды обустроили деревню. Под исполинским деревом, раскинувшим гигантскую крону над всей поляной, горел высокий костер. Франц очень удивился. Пламя было белым, будто хвост горностая зимой. Увидев пришельцев, сидящий вокруг костра Хризалиды, злобно застрекотали. Стражники провели путников вокруг костра, и мальчики с Каликсом предстали перед королем Хризалид. То, что это король Лен, Франциск понял сразу. Хризалида сидел на троне из переплетенных корней гигантского дерева, в короне из сплетенных ветвей — И когда он наклонил голову, внутри веток мелькнуло что-то белое — яйца. Короной было гнездо. Правитель Хризалит встал, и присутствующие замерли. Повисла такая тишина, что слышно было лишь потрескивание белого костра. Король расправил руки и ноги, покрытые кожей корой, но светлый, как у березы, и медленно спустился с трона. За его спиной волочились прозрачные следяные крылья, испускающие мертвенно-голубоватый свет. Король остановился в нескольких шагах от пришельцев, склонил голову на бок. С его макушки и до самого пояса струились белоснежные гладкие волосы. Пряди полностью скрывали лицо, виднелись лишь бледные сомкнутые губы. Но взгляды Франции и Филиппа были прикованы только к грудной клетке короля. Она была такая же, как у остальных резолит. Между ребер росли влажные блестящие гроздьи пепельных грибов, среди которых копошились жирные черви. Сердце покрывало белая кора, и билось оно медленно и тяжко, пульсируя венами и прожилками. Над сердцем тоже свешивались синюшные скользкие грибы. Я слышу. Король Лен приподнял подбородок и приоткрыл губы. Он говорил медленно и тихо, растягивая слова, будто свежую смолу. Все молчали. Ни стрек, ни шороха, лишь треск костра и завораживающий тягучий голос. Слышу шорох. «Слышу, как колышется мех на шее пришедшего! Слышу скрип как те камни!» «Ах! Ах!» Разлетелось тихим холодным шепотом в темноте, и по коже Франциска побежали мурашки. Он задержал дыхание завороженной белой фигурой короля — Ильян запрокинул голову к небу, прислушиваясь. «Да, это он. Я узнал его, хотя не слыхал его много-много лет». С губ короля сорвался тихий смешок. «Каликс, даже без глаз я узнаю тебя». «Узнаю!» Сидящие вокруг костра Хризолиды переводили цепкие взгляды с короля на могучего Каликса и обратно. Каликс выпрямился. Его лицо было бесстрастным, монстр отлично владел собой. Но нутром Франц почувствовал, тот напряжен. «Что-то должно было произойти. Или уже происходило?» «Да будет ночь!» — поприветствовал Каликс. Король Леон помедлил, но в итоге просвистел. — Да будет ночь! — повисло молчание. — Итак, — продолжил король Хризолит, ко мне пожаловал ветер полуночи. Бывший ветер полуночи. При слове «бывший» Каликс сжал губы. А, усмехнулся король Лен, — я должен сказать, что песни имперея нравятся мне куда больше. В них есть стержень. Да, в музыке нового ветра экспрессия чувства, его сердце горит. Пылает, обжигает. Я чувствую этот жар, когда он проносится над нашей долиной. Всякий раз чувствую. Да, пожалуй, имперей куда более искусен в вопросах ветра, чем ты, Каликс несчастный. Я рад, что больше не слышу твоего. Он фыркнул. «О, свиста!» Гигант сжал костлявые пальцы в кулаки, и когти едва слышно заскрипели в тишине. Франц почувствовал, как за спиной ветра сгустилась тьма. «Может, и так!» — тихо ответил Каликс. «Может, империя искусни меня! Но не все любят обжигающий ветер! Не все...» Жаждут из сушающей страсти. Есть то, что имперею неведомо, и никогда не будет. Неужели? А не кажется ли тебе, Каликс Мизери, что ты просто-напросто завидуешь брату? Франциск подавился воздухом. Это не укрылось от короля хризолит. Тот мгновенно развернул голову к мальчику и растянул губы. — Неужели ты не сказал своим спутникам, — издевательски протянул король, — что новый ветер полуночи — твой брат. Ха-ха-ха, я слышал о твоих приключениях на мельнице. Лен хрипло расхохотался. — Ты сидел на цепи, будто собачонка. Смешнее этого я ничего не слыхал. Ты завидуешь своему брату, Каликс. Признай, завидуешь. Интересно, каково это, когда твой злейший враг, родной брат? И ты не сказал об этом своим спутникам. «Интересно, интересно, почему? А, Каликс, почему? Я, может, и слеп, но не глуп!» Лен помолчал, раскачиваясь со стороны в сторону, а потом продолжил. «Их двое, тех, кто пришел с тобой. Я слышал их шаги, один чуть повыше и потяжелее, но оба совсем малы». «Да, они малы, и если ты не рассказал им, что имперей твой брат, значит, сделал это, чтобы пожалеть их чувства, потому что они тоже братья!» Лен хохотнул, но вдруг принюхался и зашипел. «Вот как! Они пахнут иначе!» Это не жители полуночи!» «Ты не ошибся», — проговорил Калекс. «Эти дети ищут путь домой. А ты знаешь, где мертвый принц спрятал первую из печатей, которые закрывают дорогу на ту сторону?» «Я с удовольствием!» просвистел Лен, сжимая и разжимая когти. «Сверну шею твоим малявкам!» Калик схватил Франции и Филиппа за руки и развернул их ладонями вверх. «Ты этого не сделаешь! Мальчиков защищает заклинание Кризалиса, и они не попадутся в мерзкие руки мертвого принца!» Хризалиды яростно вскинулись и зашипели. — Как он говорит про нашего хозяина? Убейте его! Убейте! — Как ты смеешь говорить так о самом правителе полуночи! — просвистел король Леон. — Твоя тень укоротится, Каликс несчастный, как и твой язык! — Я сделал выбор, король Леон! — отрезал Каликс. Но если кто и может говорить такое о мертвым принце и его прислужнике, то только я!» По голосу Каликса было слышно, что он едва-едва сдерживает гнев. «Я помогу этим детям найти путь домой, и пусть мертвый принц с моим братом сидят от досады свои ботинки. Да, сейчас я могу немногое, но никто не посмеет обидеть Франца и Филиппа». «Так сказал я! Каликс мизери ветер полуночи!» «Бывший! Бывший ветер полуночи!» — расхохотался Лен. «А, ха-ха! Это твоя речь! Так смешна! Ты сам смешон, Каликс! Ты жалок!» «Если бы мне пришлось выбирать еще раз, я опять выбрал бы империя «И снова, и снова!» «Да на здоровье!» — бросил Каликс. «Все равно эти дети откроют первую печать и уйдут с миром, и ты их не остановишь!» «Что ж, пусть попробуют!» Король обнажил острые зубы в ухмылке. «Посмотрим!» «Вернется ли хоть один из твоих жалких крысенышей? Эй, стража!» Он махнул рукой Хризалидом. «Отведите их в пещеру правды! На этот раз у хранителя лжи будет целых две жертвы на лжедень!» Пара Хризолит подлетела к братьям и к Алексу и копьями указала направление. Путники двинулись по стезе, а король Лиан повернул голову им вслед, слушая удаляющиеся шаги, и на губах его блуждала довольная улыбка. Вскоре тропа пошла под уклон, а холмы стали выше и круче. Дорогу освещали фонарями, желтым каликса и мертвенно-бледными стражников. Хризалида, летящий слева от каликса, то и дело зыркал на братьев темными глазами и хмыкал. а другой, взмахивающий крыльями рядом с Франциском, молчал. Вдруг Франциск перехватил его взгляд и заметил, что у этого стражника испуганные жалобные глаза, неожиданно голубые, как летнее небо. В движениях его тела чувствовалась неловкость. Хризалида растерянно моргнул, кивнул на темноту зияющую в конце ущелья и мотнул головой. Франц мог бы поклясться, это означало «нет». «Эй!» — насторожился темноглазый напарник. «Ты что сейчас сделал? Думаешь, они тебе помогут? Даже не мечтай! Все равно отправишься к хранителю на день. «Что такое лжедень?» — неожиданно спросил Филипп, идущий рядом с Каликсом. «День, когда Хризалида отдают одного из своих в жертву хранителю лжи!» — ответил за стражника Каликс. «Не одного из своих, а того, кто не чтит правду!» Раскрежетал Хризалида. «Того, кто перестал быть одним из нас! Мы не терпим ложь, а ты, Каликс, эти живые! Все вы любители наплести короба, особенно людишки! Уж я наслышан, какие лживые языки у живиков. Сам бы так и подкоротил! Вон этот...» Стражник кивнул на голубоглазого Хризолиду. «Своего уже лишился. Слишком много болтал. Зуб даю, именно его и отправит в пещеру правды король Лен, когда наступит день. «И что?» — в горле Франца пересохло. «И что тогда?» Темноглазый стражник ухмыльнулся, обнажив острые зубы. «Тогда хранитель лжи пополнит свои часы». «И не только!» Франц ничего не понял, но все это звучало устрашающе. Тем временем они подошли ко входу в пещеру, откуда дышало темнотой и холодом. Каменную арку покрывали странные письмена и рисунки. Франц различил изображения месяца, звезд, но больше всего было глаз, больших и маленьких, круглых и овальных, с круглым зрачком и с вертикальным. Каликс остановился и тяжело вздохнул. Я не могу идти дальше. Франц ожидал нечто подобное, и все равно его окатила волна леденящего ужаса. Только не это. Я бы пошел с вами куда угодно, запинаясь, проговорил гигант. Но открыть печать может лишь живой, идущий по стезе. Я житель полуночи, дальше мне ход воспрещен. Но я буду ждать здесь столько, сколько потребуется. «Долго ждать тебе не придется!» — ухмыльнулся темноглазый Хризалида. «Скоро получишь своих детей обратно! Точнее, их башмаки!» Франц вздрогнул. Тело налилось свинцом, стало тяжелым, неподъемным. Он понял, что не может сдвинуться с места. Калекс, может, мы спрячемся?» — тихо попросил он. «Ты же знаешь все места полуночи и точно найдешь что где нас не отыщут!» Каликс сдвинул брови, нехотя отозвался. В «Полуночи много укромных мест, о которых не знают ни хризолиды, ни даже мимикры. Отыскать их может один лишь ветер. Проблема в том, что я лишён силы, ведь сейчас дует ветер имперей, а мой брат служит мертвому принцу». Он отыщет вас, где бы вы ни были. Лицо Каликса помрачнело. Мой брат ненавидит меня, считает врагом, хочет быть единственным, кто владеет небом. Он всегда злился, что приходится делить поднебесье со мной. Злился, когда ветер пел мою песню и добился своего. Теперь в полуночи летает лишь он один. Что ж, пусть так. «Имперей может ненавидеть меня сколько угодно, но если ему попадутся живые...» Каликс поморщился. «Простите, я сделал все, что мог!» «Ну, так и будем стоять у входа!» Раздраженный стражник подтолкнул ребят к пещере. «Давайте, я хочу успеть на ужин!» Франц и Филипп, превозмогая страх, шагнули в гулкий мрак пещеры. шли медленно, оступаясь на скользких камнях. Призрачные фонарики стражников освещали черные скользкие стены гигантского туннеля, а в спины мальчикам то и дело упирались острые копья. Вдруг Франц споткнулся и упал, рассадив кожу на ладонях об острые камни. Филипп дернулся было назад к брату, но темноглазый Хризалида остановил его копьем. «Сам встанет! Эй ты, пошевеливайся!» Франциск зашипел, поднимаясь, и тут лишенный языка стражник подал ему руку. Мальчик вцепился в древесную ладонь, которая оказалась на удивление теплой. Второй стражник, выругавшись в адрес напарника, злобно повернулся к Филиппу. А голубоглазый Хризалида, сделав Францу знак молчать, ткнул когтем в кровь на руке мальчика и быстрым движением что-то нарисовал на его запястье. Вертикальные черта, еще четыре, отходящие в разные стороны — — Ёлка! — Франц недоуменно посмотрел на провожатого. Тот выпучил глаза, замотал головой и дернул мальчика за рукав, показывая, что рисунок нужно спрятать. «Быстрее — Быстрее! — рявкнул стражник, закончив ругать Филиппа. — Тоже мне! Желельщик нашелся! — Вот и хорошо, что тебе язык вырвали, чертов врун! В конце туннеля оказалось широкое отверстие, за которым пол был выложен узорной плиткой, поблескивавшей в тусклом свете невидимых факелов. — Хранитель лжи пробудился! — ухмыльнулся Хризалида. — И ждет вас!